следующей правота пророчества Сира Кайла подтвердилась. Паром Неда и в половину не был достаточно большим, чтобы вместить всех желающих переправиться. Потому лорд Кастейн, лорд Шонни и их люди должны были идти первыми. На это потребовалось несколько заходов, каждый длился более часа, ибо приходилось бороться с отмелями. К переправе нужно было подогнать лошадей и повозки, загрузить на паром и разгрузить на другой стороне озера. Два лорда замедлили дело еще больше тем, что завели громкий спор о том, кто должен переправляться первым. Шонни был старшим, а Кастен считал себя более высокорожденным. Дунку ничего не оставалось, как ждать, изнемогая от зноя. «Мы могли бы пройти первыми, если бы вы позволили мне использовать мой сапог», — сказал Эк. «Могли», — ответил Дунк. «Но не будем». Лорд Кастейн и лорд шони были тут раньше нас. Кроме того, они лорды. Экс остроил мину. Мятежные лорды! Дунг хмуро посмотрел в его сторону. Что ты имеешь в виду? Они были за Черного Дракона. Вернее, лорд Шонни и отец лорда Кастейна. Эймон и я разыгрывали битву на зеленом столе мейсерами Лаквина, раскрашенными солдатиками и маленькими знаменами. Знак Костейна, серебряная чаша на черном, с черной розой на золоте. Это знамя было слева от позиций Деймона. Шонни был со злым клинком, справа. Он тогда почти что умер от ран. Старая мертвая история. Они здесь, не так ли? Выходят, они преклонили колено, и король Дейрон даровал им помилование. Да, но... Дунг защемил парню губы. «Придержи свой язык!» Эк придержал язык. Как только отправился паром с последними людьми Шони, на берегу появились лорд и леди Смолвуд со своими людьми, так что Дунку и Эгу опять пришлось ждать. Братство Межи не пережило ночи, это было видно невооруженным глазом. Сир Глендон держался особняком, раздраженный и обиженный, Кайл Коттера считал, что им позволят войти на паром не раньше середины дня, так что он отделился от остальных и обхаживал лорда Смолвуда, с которым был слегка знаком. Сир Мейнард проводил время, перешептываясь с хозяйкой постоялого двора. «Держись от него подальше», — предупредил Эго Дунг. «Было что-то в этом пламе, что вызывало беспокойство». «Он вполне может оказаться рыцарем-разбойником». Мы же ничего о нем толком не знаем. Предупреждение, похоже, сделало Сира Майнарда лишь интереснее в глазах Эго. Никогда не был знаком с рыцарями-разбойниками. Думаете, он попробует украсть драконье яйцо? Уверен, что лорд Баттервелл хорошо его охраняет. Дунг почесал комарины укус на шее. Считаешь, его покажут во время пира? Хотелось бы мне его увидеть». «Я показал вам свое, Сир, да оно в летнем замке». «Твое? Твое драконье яйцо?» Дунг нахмурился, решив, что мальчик его разыгрывает. «Откуда оно у тебя взялось?» «От дракона, Сир. Его положили в мою колыбель». «В ухо не хочешь? Драконов больше нет». «Нет, но есть яйца. Последний дракон оставил кладку из пяти» и много других хранится на драконьем камне, старых, еще до танца. Подразумевается восстание, поднятое Рейнирой Таргариен, танец драконов. У всех моих братьев они тоже есть. Эйронова выглядит, будто сделано из золота и серебра, с огненными прожилками, бегущими по нему. Мое зеленое и белое, и все переливается. «Твое драконье яйцо?» Его положили к нему в колыбель. Дунк так привык к Эгу, что порой забывал, что Эйгон был принцем. Конечно же, они положили яйцо дракона в его колыбель. «Что ж, смотри не упомяни это яйцо, когда кто-нибудь может услышать». «Я не глупец, Сир!» Эк понизил голос. «Однажды драконы вернутся. Моему брату Дейрону это приснилось, а король Эйрис прочел об этом пророчество». «Может, из моего яйца оно и вылупится. Это будет потрясающе!» «Будет ли?» У Дунка были сомнения, но не у Эго. «Мы с Эймоном порой представляли, как из наших яиц вылупятся драконы. Тогда бы мы летали по небу на драконьих спинах, как первый Эйгон и его сестры». Ае, а если все рыцари королевства умрут, я стану лордом, командующим королевской гвардии?» Если это яйцо такое невероятно ценное, почему лорд Баттервелл готов с ним расстаться? Чтобы показать всему королевству, как он богат? Допустим. Дунк опять почесал свою шею и бросил взгляд на Сира Глендона Бола, который затягивал подпруги своего седла в ожидании переправы. Эта лошадь никуда не годится. Конь Сира Глендона был клячей с провисшей спиной, маленькой и старой. Что ты знаешь о его предке? Почему его звали Фаерболом? За его горячую голову и рыжие волосы. Сер Квентин Болл был мастером над оружием Красного Замка. Он научил моего отца и дядю, как надо сражаться. Великих бастардов тоже. Король Эйгон пообещал ввести его в Королевскую Гвардию. И Фаербол заставил свою жену присоединиться к молчаливым сестрам. Только вот к тому времени, как место освободилось, король Эйгон был уже мертв, а король Дейрон назвал имя Уильяма Уильда. Мой отец говорил, что уговоры Фаербола не в меньшей степени, чем злого глинка убедили Деймона Блэкфайра потребовать корону. И он спас Блэкфайра, когда Дейрон отправил Королевскую Гвардию его арестовать. Позже Фаербол убил лорда Лефорда у ворот спорта. И заставил Седого Льва бежать и прятаться в Утесе. При переправе Мандера он убил семерых сыновей леди Пентроус. Одного за другим. Говорят, он пощадил младшего ради его матери. Это было весьма благородно с его стороны. Вынужден был признать Дунг. Сир Квентин Бол умер на краснотравном поле? До да того, Сир!» Ответил Эг. Лучник засадил стрелу ему в горло когда он спешился на пицу у ручья. Какой-то простолюдин. Никто не знает, кто это был. Эти простолюдины становятся очень опасны, когда им взбредет в голову начать убивать лордов и героев. Дунг заметил паром, медленно ползущий через озеро. Ну вот и он. Медленно же он. Мы направляемся в Белостенный замок, Сир. Почему бы и нет? Я хочу посмотреть на это драконье яйцо. Дунк улыбнулся. «Если я одержу победу в турнире, у нас обоих будет по драконьему яйцу». Эк посмотрел на него с сомнением. «Что? Что это ты на меня так смотришь?» «Я мог бы сказать, Сир», — серьезным видом сказал Эк, «Но я должен выучиться держать язык за зубами».